Команды были почти в полном составе, хотя достаточно было лишь капитанов. Декан отнесся к этому вопросу менее ответственно. Не хватало одного с факультета огня, Гуссерля. Помнится, брат мне говорил, что тот частенько опаздывает, не то что наш. Я чуть прикрыла глаза ресницами и покосилась на Кудзимося. Как он воспринял мой приход с челагом? Если бы на его лице были хоть малейшие признаки ревности, вот я бы порадовалась. Но Тарниэль был совершенно невозмутим и даже в мою сторону не смотрел. Как будто здесь есть еще кто-нибудь столь достойный внимания, как я. Да любой из присутствующих просто счастлив был, если бы я ему улыбнулась, а этот встречаться с кем-то другим собрался. А что, если он мне это просто так сказал? А на самом деле никакая фьорда его и не ждет. Вдруг он тоже хочет вызвать у меня ревность? Мысли это... Самой мне показалась несколько неубедительной, но я всё же начала её обдумывать с разных сторон, прикидывая, зачем это могло понадобиться Кудземосе. Тем более такие размышления повышали мою самооценку, которая в последнее время уже начала немного падать. Наверняка он сейчас стоит и думает только о том, что зря отказался пойти со мной куда-нибудь и прикидывает, как загладить свои грубые слова. Я приободрилась. «Нужно будет пойти ему навстречу. Вот сейчас, к примеру, придвинуться поближе. Как говорит моя бабушка, мы чаще всего вспоминаем о тех, кто постоянно находится рядом. Можно еще пару ободряющих слов сказать? Пусть видит, что я совсем не злопамятна. Я была уже совсем рядом с Кодзимусе, даже ощутила запах хорошего мужского парфюма, несомненно, ему принадлежащего. Значит, настроен серьезно на примирение». что порадовало. В самом деле, если он готовился к встрече со мной, значит, раскаивается в том, что наговорил. Нужно только правильно разговор начать, и этот вечер я проведу в нужной компании. Но тут принесло гусерля, и наступила полнейшая тишина, с которой любое мое слово было бы неуместным. Пусть даже это было слово прощения. На подственную речь пробубнил какой-то незнакомый мне человек, Фьорд, наверное, декан одного из факультетов с проигравшими командами. Был он тучен, одышлив и говорил не очень внятно. Я сразу преисполнилась гордости за свой факультет. Наш декан во много раз лучше. С ним вообще никто сравниться не может. Фьорд закончил бубнить. Что он хотел сказать, никто не понял. Похоже, и он сам. Но это казалось сигналом к началу жеребьевки – В ящик магически защищённый от всяческих нечестных манипуляций бросили четыре шарика: зелёный, белый, красный и чёрный, небрежно вболтыхали и вытащили уже парами. Нам достался опять воздух. Не скажу, что меня это порадовало. Предыдущую игру мы им проиграли, и это может отразиться на командном духе. Но меня сейчас занимало совсем другое, и я почти уже собралась с духом, чтобы начать разговор. Фёрт Кудзимоси, я хотел вам пару вопросов задать о передел меня Рональдс. Подойдите завтра в деканат, предложенному Кудзимоси. Правильно? Ничего, в личное время заниматься рабочими делами. Но это быстро, запротестовал наш капитан. Буквально пару минут. К сожалению, у меня этих минут нет, ответил Кудзимоси. Я и так задержался больше, чем следовало. У меня важная встреча, и я уже опаздываю. Нет. Это полнейшее безобразие. У него явные проблемы на работе, а он вместо того, чтобы их решать, идёт на свидание. Гад хвостатый. Да чтоб его это фиорда отдавило в первую же минуту свидания, чтобы у неё аллергия оказалась на твой вонючий одеколон. И всё же я спершу страдать. Лиси, ну так что, идём? подошёл Фубиан. Я подумала, Нехорошо как-то получается, если Елена на меня рассчитывает, а я отказываю. Улыбнулась я ему нежно-нежно, а Кудемосио был уже у двери и даже на меня не смотрел, не то чтобы слышать, что я сейчас говорю. Субьян почему-то бросил короткий взгляд в сторону Алонсо и торопливо проговорил: "У нас будет время всё это обсудить наедине". Подхватил меня под руку и потащил вслед за Кудемосио. Я особенно не возражала. Вот сейчас мы догоним нашего декана и пусть любуется чужим счастьем. В амяно яловнол так, что он поперхнулся и несколько недоверчиво на меня посмотрел. "Лиси, с тобой всё в порядке?" неожиданно спросил он и даже остановился. "А что не так?" состроила я удивлённую мину, сразу предупреждая, что проиграть вам в обмен на твою <кхм> благосклонность я не соглашусь ни за что. Выигрыш это дело принципа. Никаких мячиков в обмен на поцелуй или что-то большее. Он выразительно на меня посмотрел, как будто ленялая мантия не была преградой для его взглядов. Ничего такого я ему предлагать не собиралась, но такое отношение к собственной команде меня удивило. Мне казалось, что Фабиан готов пойти на любую сделку, если она покажется ему выгодной. А нет, у него были какие-то свои представления о чести. несколько ущербный, конечно. Ну откуда у сына семейства торговшей взяться правильным, возможно, при должном внимании и воспитании, из него получится что-нибудь приличное, особенно после того, как он перестанет носить эту ужасную цепь. догонять Кудземося смысла уже не было. Так что я решила занести сначала пакет с платьем в общежитие. Задержались мы там всего ничего, но когда подошли к грифятне факультета воздуха, Кудземосиевский ферий уже парил в воздухе, нахально размахивая своим породистым хвостом. А я вдруг вспомнила свой прошлый полёт в компании челака младшего. Фюр челак, если вы позволите себе, что-то подобное тому, что было в прошлый раз, Я никогда и никуда с вами больше не пойду, предупредила я его. Ещё условия будут? на смешливо спросил он. Это не условия, а предупреждение, пояснила я ситуацию. И снимите вы наконец свою ужасную цепь. Почему? он неподдельно удивился. Она же дорогая. Она ужасная, мрачно сказала я. Вон Кудземоси никаких цепей не носит и летит сейчас к этой предложенной папой или бабушкой в Хьорде, достойной во всех отношениях, которая сейчас будет оценивать потенциального жениха и пытаться захапать мой хвост в свои загребущие руки, как будто ей собственного мало. Надо на законодательном уровне запретить в нашей стране браки, если у пары больше одного хвоста на двоих. Хотя, если это из бабушкиного списка, то у нее собственного хвоста нет. И тогда нужно думать, «Об ушном законе, то есть общая длина не может превышать установленную. Долой расовые предрассудки!» Хорошо, Фобиан снял свое главное украшение и засунул в притороченную грифону дорожную сумку. «Полетели!» Его покладистость меня несколько удивила. Как-то совсем не похоже это было на свойственное ему поведение, что настораживало и заставляло ожидать подвоха. Лететь с ним не хотелось. Да и причины куда-то с ним идти уже не было, ведь Кудзимоси уже отбыл в уверенности, что этот вечер я проведу с Фабианом. Но повода отказаться я не находила. «Полетели», — пришлось сказать. В воздухе Фабиан вел себя тоже на удивление корректно, даже в шею не дышал. Разве что руки его были чуть ближе ко мне, чем хотелось бы. Но тут уж ничего не поделать, грифоном надо было как-то управлять. Приземлились мы рядом с известнейшей Френштатской гостиницей, банкетный зал которой часто использовали для крупных мероприятий. Визит к администратору действительно оказался формальностью. Челак младший просто подписал счёт, даже не вчитываясь в него особо. Ещё бы, платить-то придётся не ему. Моя роль свелась к красивой улыбающейся статуе. Другого применения моим талантам не нашлось. Но когда я попыталась намекнуть, что моё присутствие было совсем не обязательно, Фабиан усмехнулся. Мы же на ужин договаривались, нет? А это так, между делом, вставать в гордую позу и идти пешком в академию было глупо, деньги надо экономить. Но если он надеется меня подпоить и занять одну из комнат в гостинице, то зря. Пить в его компании я больше не собираюсь, а вот поесть почему бы и нет?